растерянное выражение лиц и лихорадочный блеск глаз. Алексей стал прощаться, и Лена вышла его проводить. На крыльце он на мгновение прижался к ее губам. «Лена, что же ты со мной делаешь? Почему ты избегала меня эти дни? Что нам мешает иногда встречаться?» — прошептал он. Лена вздрогнула. Опять она, как дурочка, попалась на его удочку. Расслабилась, расчувствовалась, а для него она лишь мимолетное удовольствие. Вот именно, что иногда. Ведь только что Эльвира Андреевна рассказывала, как он жонглирует с женщинами. Лена решительно отступила от него на шаг. Об этом не может быть и речи. Я вам не девка для развлечений. Пошутили и хватит. «Что опять случилось?» — удивился и рассердился Алексей. «Мы же договорились, что ночью...» «Ни о чем мы не договорились». Все было давно и неправда. Она развернулась, чтобы уйти, но он с силой схватил ее за руку. «Нет, милая, я тебе не позволю играть со мной в подобные игры. Я взрослый мужик, и ты не девочка. Мы хотим друг друга, это очевидно. Так почему не доставить друг другу удовольствие в постели?» Она вырвала руку, с яростью посмотрела ему в глаза и отчеканила, как приговор. «Для редких постельных встреч, я думаю, другие желающие найдутся» а меня прошу оставить в покое». И, не попрощавшись, убежала в дом. Алексей с досады сунул сигарету в рот не тем концом, выплюнул и, скомкав ее в руках, со злостью швырнул в кусты. Дома Лена постелила отцу на диване в гостиной, заплела волосы в толстую косу, намазала лицо ночным кремом. Ее до сих пор трясло мелкой дрожью от пережитого унижения — Ни за что и никогда она не позволит этому негодяю обращаться с собой подобным образом. Пусть ищет себе девок в другом месте, если уж сильно приспечит. Отец лежал на диване, просматривая какие-то бумаги. Увидев спустившуюся сверху дочь, весело улыбнулся. — А знаешь, Лена, мне здесь начинает нравиться. — Правда, так и не успели поговорить, но, думаю, у нас еще достаточно для этого будет времени. — Конечно, папа. Пожелав ему спокойной ночи, она ушла спать, предварительно проверив все запоры на входной двери. Глава десятая. Поднялась Лена на порожке зари, пробивающейся багрянцем над темными увалами тайги. Отец, живший еще по московскому времени, похрапывал на диване. Девушка оделась в короткие белые спортивные трусики, широкую длинную футболку и кроссовки. Завязав волосы в хвост, она натянула на лоб широкую эластичную повязку, чтобы волосы и пот не мешали во время бега. За спину повесила большой рюкзак. Выйдя на крыльцо, Лена окликнула рогдая. Он вылез из конуры, сладко потянулся, зевнув, показал черную пасть с мощными клыками. Выскочив на тропу, мощными прыжками пес помчался через березовую рощу. Изредка он останавливался, оглядывался, словно приглашал хозяйку порадоваться вместе с ним бодрящему воздуху, ярко-зеленой листве, наступающему новому дню. Лес еще спал. Стоя по колено в тумане, березы и пихты лениво опустили ветви. На них дремала обильная роса. Где-то внизу глухо и сонно ворчала река, упрятанная в холодное ущелье. Стоял тот глубокий и задумчивый покой, который способен врачевать истерзанные души. Лена присела на поваленный весенним ураганом ствол гигантского кедра. Вывороченные из земли огромные корни в утреннем сумраке напоминали лапы нелепого сказочного монстра. Рогдай принялся деловито рыться в корнях и спугнул бурундука. Тот, мелодично присвистнув, стрелой помчался по стволу. Пес бросился к дереву, но полосатый шельмец был уже недосягаем. Шум всколыхнул тайгу. Тут же отозвалась лесная милиция, кедровка. Заверещав, как базарная торговка, крупная пестрая птица снялась с ближайшего дерева и понеслась вглубь тайги, попутно извещая лесных обитателей о приближении собаки и человека. Сердито прикрикнув на лайку, девушка подхватила рюкзак и, свернув с тропы, побежала вверх по горе. Серая полоса курумника, огромного скопления камней, густо покрытых разноцветными лишайниками и мхом, широко опоясала подходы к вершинному лесу.